Глава девятнадцатая «Может, тебе тоже лучше залезть в лодку?» — предложил я Федя. «А то сожрут ведь!» «И что мы будем делать?» — с усмешкой спросил он. «Сидеть в лодке и ждать, когда монстры заинтересуются нами?» «Ну, на веслах...» — начал было я. Но Федя перебил. «Веслами ты только быстрее привлечешь их внимание». А потом он вцепился в лодку позади, и я снова ощутил толчок. Лодка тронулась, и тут же вокруг нас закружили монстры. Очень много монстров. Я держал меч на готове, но не атаковал. Да и Федя отдалился немного от лодки, не проявляя никакой агрессии к монстрам. Те покружили вокруг лодки и быстро уплыли. Ну да, когда рядом доедает труп огромного монстра, отвлекаться на какую-то лодку глупо и недальновидно. Когда твари уплыли, Федя опять приблизился к лодке и снова толкнул ее вперед. И снова вокруг нас закружили заинтересованные монстры, но теперь уже их было немного поменьше, и уплыли они быстрее. Эти твари реагировали на нас еще раза три или четыре, но потом совсем потеряли к нам интерес, тем более, что мы уже отдалились от пожираемого всеми монстра. И тогда Федя припустил, что есть силы. И это правильно, потому что как только убитый мною монстр будет съеден, те, кому не хватило, вполне могут заинтересоваться и нами. И лучше бы нам к тому моменту оказаться как можно дальше от этого места. Когда кровавое пятно и бурлящее от обилия монстров вода скрылись вдали, я убрал меч, теневой карман и погладил Марию Рафовну. «Ты как?» – спросил я у нее негромко. Она выползла и положила голову мне на плечо так, чтобы видеть Федю. Естественно, он тоже увидел мою творюшку. Некоторое время он молча толкал лодку, но потом не выдержал и спросил. «Это же молодая теневая мантия!» «Да!» – подтвердил я и погладил питомца по голове, отчего она довольно замурчала. «Она не причиняет тебе вреда», – сказал очевидный Федя. «Нет, не причиняет», – подтвердил я. «Я еще раньше спас ее, а сегодня она спасла меня». «Так вот, что это были за крылья?» – засмеялся Федя. «А я уже подумал было, что ты тоже мутант». «Я ничего не ответил, просто позволил Марии Рафане сползти с меня и подползти к Феде». Она приподнялась над бортом так, что было хорошо видно мутанта и принялась с интересом рассматривать его. Понюхала его руки, осмотрела торчащее над водой лицо, а потом вдруг скользнула по Феде в воду. Он аж растерялся и перестал толкать лодку. Я тоже испугался, но я доверял Марии Рафовне. Она уже была под водой и раз нырнула, то вреда для нее тут не было. Но и раз показалось Феде, то опасности от него не чувствует. Хотя, конечно, я все равно переживал и к борту прильнул, пытаясь разглядеть Марию Рафовну под водой, как и Федя. Он тоже сначала оглядывался, а потом и вовсе нырнул. К сожалению, вода хоть и была чистая, но сильно прозрачной ее не назовешь. Однако я увидел на глубине две тени. Одну небольшую и продолговатую, и вторую крупнее и с щупальцами». Мария Рафовна плыла, а Федя плыл рядом и изучал мою тварюшку. Ну, или играл с ней. А может, она с ним играла, не знаю. Но под лодкой они проплыли вместе. Потом Федя вынырнул. Он был немного растерян и мне показалось, что счастлив. «Как она там?» – спросил я, потому что был уверен, что Федя видел теневую мантию под водой. «Она охотится», – ответил он. «А, ну тогда минут пятнадцать-двадцать можно отдыхать», – сказал я. Не сказать, чтобы я успокоился, все-таки походы моего питомца в подвал дома и заныривание на дно моря – это не одно и то же. Все-таки вода – это чужеродная среда, а теневые мантии, как и люди, дышат воздухом. Но Мария Рафовна очень осторожна. И раз она пошла охотиться, то тут безопасно, и есть что-то, что ей по вкусу. Только подумала о питомце, как чуть в стороне от лодки Марии Рафовна выскочила из воды и, перевернувшись в воздухе, словно дельфин, снова ушла на глубину. Видимо, всплыла, чтобы вдохнуть воздуха. Мария Рафовна всплывала еще раз пять, а потом вдруг Федя вздрогнул, и в следующий момент по нему в лодку скользнула моя тварюшка и довольно ткнулась мне в руку мокрой мордочкой. Я погладил ее, и она по руке скользнула мне за пазуху. И да, она была заметно потяжелевшая, видимо, охота получилась удачной, и Мария Рафовна опять припасла себе монстриков на ужин. «Можем плыть», — сказала Федя, — с интересом наблюдающему, как мы с питомцем общаемся. Федя кивнул, и мы поплыли дальше. Лодка двигалась короткими толчками, но довольно-таки быстро. По скорости сравнимо с моторкой, и мы уже довольно далеко удалились от моего дома. Но плыть нам нужно было еще дальше. Федя молчал, он был задумчив, а лицо его светлое. Я не мешал ему, и хотя у меня было много вопросов, но не на все из них Федя сможет мне ответить. Так что он думал о своем а я о своем, и мысли мои чаще и чаще обращались к герцогу Придееву и к тем силам, которые стоят за ним. Я ведь прекрасно понимал, что герцог Придеев далеко не на вершине пищевой цепочки, над ним явно кто-то есть, кто-то более влиятельный, вполне возможно тот, кто решает, на чьей земле будут открыты проходы. Взять того же великого князя Сергея Васильевича Краснова, сколько было шума и пафоса, когда он приехал в Новосибирск, А ведь наверняка и над ним кто-то стоит, кто-то более высокий, потому что тот, кто на самом верху, не поедет с инспекцией по регионам. Это сделают его заместители или порученцы. Причем этот кто-то стоит даже выше, чем император, иначе не смогли бы провернуть то, что произошло 9 лет назад. И при этом обычные люди ничего об этом человеке или организации не знают, что говорит о могуществе и больших возможностях. И вот как мне на них выйти? Пока в голову мне приходит только одна возможность – выходить в свет, заводить знакомства, становиться заметной фигурой. А для этого мне нужно, чтобы обо мне говорили. Надо будет, когда вернусь, пригласить Аллу с Ольгой и Сергеем куда-нибудь в пафосное место, чтобы дать этим князьям и графьям тему для разговоров. Князья и графья – изначально это были действительно древние роды, для которых… Понятия чести и благородства не были пустым звуком. Но вот прошло всего девять лет, и многих родов уже в помине не осталось, а вместо них получили титулы совсем другие семьи. Вот и получается, что вроде общаешься с князем, в нем гонору выше крыши, а стоит чуть копнуть, и становится понятно, что кроме гонора и нахапанных богатств больше ничего нет. Взять того же герцога Придеева, я лишил его трех складок, И сегодня лишу четвертой, во всяком случае постараюсь лишить. К тому же мы обнесли его имение. То есть мы лишили его богатства. Интересно, как это повлияет на его положение в обществе? Он все так же будет вхож в знатные и богатые дома? Ведь что у него останется? История древнего рода? Нет у него такой истории. Мои размышления прервал Федор. Он сказал, раньше, когда я был человеком, у меня были жена и собака. И у меня перед глазами сразу же встала картина, как он лежит рядом с кучей топляка до тех пор, пока собачники со своими питомцами не выходят на прогулку. «Ты, наверное, любил поиграть со своей собачкой?» – предположил я. «Да», – признался Федя. И в его голосе прозвучала такая тоска, что мне захотелось похлопать его по плечу или как-то приобнять, что ли. «Ты сильно скучаешь по ним?» – спросил я. Федя вздохнул. Он не ответил на мой вопрос, но ответ был очевиден. Вместо этого он произнес, «А твоя теневая мантия, она...» Федя не договорил, но я понял его. «Да, Мария Рафовна – мой питомец, и с ней можно играть. Наверное. Во всяком случае, у нее есть интеллект, и она реагирует не как монстр, а как разумное существо». Мария Рафовна словно почувствовала, что мы говорим о ней. Она тут же высунула мордашку и уставилась на Федю а потом приползла к нему, достала из теневого кармана рыбину, положила рядом и снова уползла, видимо, греться, потому что вода в Обском море все-таки прохладная, особенно на глубине. Я так понимаю, что Мария Рафовна решила подбодрить тебя, чтобы ты не грустил. С улыбкой сказал я. Федя взял рыбину и сказал. Спасибо. А потом скрылся за бортом. Вскоре оттуда послышалось чавканье. Я в первый момент опешил, но потом осознал. Вряд ли Федя разжигает костер и готовит себе пищу. Скорее всего, он охотится и ест сырую рыбу. И хорошо, если только рыбу, а не монстров. И мне снова захотелось как-то взбодрить его, показать, что он не один, что вокруг него есть люди, с которыми он может общаться. А еще в моей душе поднялась новая волна ненависти к герцогу Придееву и ему подобным, кто ради своей выгоды вот так калечит судьбы людей. Доев подарок теневой мантии, Федя снова взялся за борт лодки, и мы поплыли дальше. До самого места Мария Рафовна больше не пряталась. Она выглядывала из-за моего плеча и играла с Федей в гляделки. Примерно так, как это делают маленькие дети. Наконец, он остановился и сказал, «Мы приплыли». Я гляделся в надежде увидеть проход или хоть какой-то намек на то, что он где-то неподалеку, но поверхность воды была гладкой. До берега далековато, да и пусто было на берегу. Вот как раз пустой берег меня смутил больше всего, потому как я готовился, что мне придется отбиваться от нападения придеевских гвардейцев или действовать как-то с хитростью. Но оказалось, что помех нет. Ни самого герцога, ни его людей. Значит, герцог придеев где-то в другом месте. Интересно, где? Итак, помех не было. Даже местные монстры уплыли на пиршество, которое я для них нечаянно организовал. «Можно приступать». «Что, действуем, как договаривались?» — спросил я. «Ты приводишь кого-то из своих товарищей, а я пробую снять ошейник». Федя кивнул и нырнул. А я начал качать тьму в своем средоточии. «Если тут столько товарищей Феди, сколько он сказал, то мне понадобится много тьмы, а ведь потом еще складку закрывать». «Я осознанно не называл людей, подвергшейся мутации, мутантами или монстрами. Они не виноваты» что с ними так обошлись. Ждать пришлось недолго, не успел и как следует разогреться, как над водой появилась две головы – рыжая Федина и еще одна черная. Парень, приплывший с Феди, когда-то был азиатом, возможно, грузином. «Вот это Гио», – сказал Федя, – знакомя меня со своим товарищем. Мутация Гиа пошла другим путем. У него не было щупалец, зато были плавники на спине вдоль позвоночника, ну и жабры, само собой а когда он взялся за борт, я увидел перепонки между пальцев. Ну и, конечно же, ошейник, массивный и фонящий маной, как не знаю что. Мне захотелось выматериться, такой фон очень вреден для здоровья, но если герцога не остановили мутации, то разве его будет волновать, что жизнь у этих мутантов будет недолгой и мучительной?